Глава двадцать восьмая. Конец поездки. Дальнейшие события той ночи перепутались в моей памяти. Помню, что Пуаро был глух ко всем моим вопросам. Он темпераментно отчитывал Француазу, что она не предупредила его о перемене спальни мадам Рено. Я схватил Пуаро за плечо, решив таким образом привлечь его внимание и заставить выслушать меня. — Но вы же должны были знать, куда мадам переехала, — защищал я Франсуазу. Вы же разговаривали с ней днем. Пуаро соблаговолил заметить меня на короткое время. — Днем ее временно выкатили на Софе в среднюю комнату, — объяснил он. — Но месье, — воскликнула Франсуаза. Мадам переменила комнату почти сразу же после убийства мужа. Воспоминания были слишком печальны. «Но тогда почему вы не сказали об этом мне?» — закричал Пуаро, ударяя ладонью по столу и доведя себя до первоклассного гнева. «Я спрашиваю вас, почему мне не сказали? Вы выжившая из ума старуха, или они...» И Дениза не лучше. Вы все троица идиотов. Ваша тупость чуть не привела к смерти вашей хозяйки, если бы не это мужественное дитя. Пуаро внезапно умолк и, устремившись через комнату, к девушке, склонившейся над мадам Рено, с гальским темпераментом поцеловал ее, вызвав у меня легкую ревность». Из состояния умственной сумятицы я был выведен отрывистым распоряжением Пуаро немедленно сходить за врачом для мадам Рено, а затем вызвать полицию. И чтобы сделать мою обиду полной, он добавил, «Вряд ли вам стоит возвращаться сюда. Я буду слишком занят, чтобы уделять вам внимание, а из мадемуазель я сделаю сиделку». Я удалился, стараясь сохранить достоинство. Выполнив поручение, я вернулся в отель. Все происшедшее не укладывалось у меня в голове. События этой ночи казались мне фантастическими и невероятными. Никто не хотел отвечать на мои вопросы. Казалось, их никто не слышал. Злой я бросился на кровать и заснул сном сбитого с толку и совершенно измученного человека. Проснувшись, я увидел, что солнечный свет льется в открытое окно, а аккуратный и улыбающийся Пуаро сидит на моей кровати. «Наконец-то вы проснулись!» «Но вы удивительный сони сонегастингс!» «Вы знаете, что уже почти одиннадцать часов». Я застонал и приложил руку к лбу. «Должно быть, мне приснился сон», — сказал я. «Да, мне действительно приснилось, что мы нашли в комнате мадам Рено тело Марты Добрель и что она будто бы убила месье Рено. Вам это не приснилось, это чистая правда. Но ведь Белла Дювин...» убила месье Рено. Ах, нет, Гастингс, она не убивала. Белла так сказала. Да, но чтобы спасти от гильотины человека, которого она любит. Да ну, вспомните рассказ Жака Рено. Они одновременно подошли к месту преступления, и каждый принял другого за убийцу. Девушка в ужасе посмотрела на него и с криком бросилась прочь. Но когда она услышала, что он улечен в преступление, она не могла этого вынести и решила спасти его от верной смерти, жертвуя собой. Пуару откинулся на спинку стула и непривычно сложил кончики пальцев. «Казалось бы, все прояснилось, но на душе у меня оставалась какая-то неудовлетворенность», продолжал он. Глубоко вздохнув, все время возникало подозрение, что мы имеем дело с хладнокровно продуманным преступлением, совершенным кем-то, кто очень хитро использовал собственные планы Рено, чтобы сбить полицию со следа. Великие преступники, о которых, если вы помните, я однажды вам рассказывал, поступают в высшей степени просто. Я кивнул. Это натолкнуло меня на мысль, что преступнику были полностью известны планы Рено. А отсюда прямая дорога к мадам Рено. Она, безусловно, их знала. Но она не могла быть убийцей, хотя бы потому, что искренне любила Рено. Был ли еще кто-нибудь, кто мог знать о них? Да. Из собственных уст Марты Добриль мы слышали признание, что она подслушала ссору Рено и бродяги. Если она могла подслушать это, то почему она не могла подслушать и все остальное, особенно если учесть, что месье и мадам Рено были столь опрометчивы, что обсуждали свои планы, сидя на скамейке? Вспомните, как легко вы... Подслушали оттуда разговор Марты и Жака Рено. Но какая причина могла быть у Марты для убийства месье Рено? Соспорил я. Какая причина? Деньги? Рено был миллионером. После его смерти половина огромного состояния перешла бы к сыну. По крайней мере, так думали Марта и Жак. Давайте проанализируем события с точки зрения Марты Добрейль. Марта подслушивает разговор между Рено и его женой. До сих пор Рено был источником приличного дохода для матери и дочери Добрейль. Но теперь он намеревается выпутаться из сети. Вероятно, первой ее мыслью было воспрепятствовать побегу. Но на месте этой мысли мгновенно возникает более смелая, которая не ужасает дочь Джин Берольди. Ведь Рено был непреклонным противником женить бы Жака на ней. Если Жак пойдет наперекор воле отца, он будет нищим. Но мадемуазель Марта мечтает совсем не об этом. В самом деле, я сомневаюсь что она хоть капельку любила Жака Рено. Она могла симулировать чувства, но в действительности у нее был такой же холодный, расчетливый ум, как и у ее матери. Я также сомневаюсь, что она была уверена в своей власти над чувствами юноши. Она увлекала и пленила Жака, но если бы он оказался вдали от нее чего, как мы знаем, добился отец, она могла бы его потерять. Но если Рено умрет, и Жак унаследует половину его миллионов, можно сразу сыграть свадьбу. Одним махом она получает огромные богатства. А не нищенские тысячи, которые ими вымогались из старшего Рено до сих пор. Ее острый ум понимает простоту затеи. Все очень легко. Рено продумал обстоятельства своей смерти. Ей только нужно появиться в нужный момент и превратить фарс в страшную реальность. И тут я наткнулся на второе доказательство, которое безошибочно привело меня к Марти Добрель. Это нож. Жак сделал три ножа. Один он подарил матери, Другой Белли Дювин. Кому же он мог отдать третий? Разве не могло быть вероятным, что третий он преподнес Марте Добрель? Итак, подведем итоги. Против Марты Добрель свидетельствовали четыре факта. Первый. Марта Добрель могла подслушать планы Рено. Второй. Марта Добрейль была прямо заинтересована в смерти Рено. Третий. Марта Добрейль была дочерью пресловутой мадам Берольди, которая, по моему убеждению, была убийцей своего мужа, хотя фактически нанес удар Жорж Конно. Четвертый. Марта Добрейль была единственным человеком, который, помимо Жака Рено, мог владеть третьим ножом. Пуаро замолчал и прокашлялся. Конечно, я знал о существовании другой девушки, Беллы Дювин. Я допускал, что Рено убила она. Но это предположение не привлекало, потому что, как я уже говорил вам, Гастингс, Такой эксперт, как я, любит встречать достойного противника. Все же преступление приходится принимать такими, какие они есть, а не такими, какими нам хотелось бы их видеть. Не выглядело правдоподобным, что Белла Дювин могла бродить в окрестностях виллы Женевьева с подарочным ножом в руке конечно, у нее могла возникнуть мысль о мести Жаку Рено. И когда она сама пришла и призналась в убийстве, казалось, что все кончено. И все же я не был доволен, мой друг. Я не был доволен. Я снова тщательно проанализировал дело и пришел к тем же выводам, что и раньше. Если убийца не Белла Дювин? то единственным, кто мог совершить преступление, была Марта Добрель. Но у меня не было против нее ни одного доказательства. И тогда вы показали мне письмо, мадемуазель Далси, я увидел в нем возможность выяснить все раз и навсегда. Первый нож был украден Далси Дювин и выброшен в море так как она думала, что он принадлежит сестре. Но если это был нож не сестры, а тот, который Жак подарил Марти Добрель, тогда должен был сохраниться нож Белла Дювин. Я не сказал вам ни слова, Гастингс. Не было времени для романтики. Но я разыскал мадемуазель Далси, рассказал ей, что считал необходимым, и дал задание поискать нож среди вещей сестры. Представьте мой восторг, когда она, согласно моим наставлениям, разыскала меня как мисс Робинсон и преподнесла драгоценный подарок. Тем временем я предпринял шаги, чтобы заставить мадамазель Марту пойти в открытую. Согласно моим указаниям, мадам Рено публично отвергла сына и объявила о своем намерении сделать утром завещание, которое лишит его возможности воспользоваться даже частью отцовского состояния. Это был отчаянный, но необходимый шаг, и мадам Рено была полностью подготовлена к риску. Но, к несчастью, она и не подумала упомянуть, что сменила спальню. Полагаю, она считала, само собой разумеющимся, что я знаю это. Все произошло так, как я думал. Марта Добрель сделала последнюю смелую попытку ради миллионов Рено и потерпела неудачу. «Что мне совершенно непонятно», — сказал я, — «так это как она могла попасть в дом...» так что мы ее не заметили. Это кажется настоящим чудом. Мы оставили ее на вилле Маргарит и пошли прямо к вилле Женевьева. И все же она нас опередила. Она ни минуты не сидела дома. Она выскользнула через черный ход виллы Маргарит, когда мы разговаривали с ее матерью в холле. Тут, как говорят американцы, она и обскакала, Эркюля-Пуаро. Но тень на шторе. Мы ее видели с дороги. Боже мой! Когда мы вышли и посмотрели на окна, мадам Добрейль уже успела добежать наверх и занять место Марты. Мадам Добрейль? Да. Их профили исключительно похожи. А по тени на шторе не определишь, что одна из них старая, другая молодая, одна темноволосая, другая белокурая. Даже я не заподозрил этого трижды, болван. Я думал, что у нас есть время, что она попытается попасть на виллу гораздо позднее. Она хорошо соображала, эта красивая мадемуазель Марта. И ее целью было убить мадам Рено? Да. Тогда все состояние перешло бы к сыну. И все было бы представлено как самоубийство, мой друг. На полу около тела Марты Добрейль я нашел подушечку, бутылочку хлороформа и шприц для подкожных впрыскиваний. Сначала хлороформ. Потом, когда жертва потеряет сознание, укол иглы. К утру запах хлороформа исчез бы, а шприц лежал бы там, куда выпал из руки мадам Рено. Что бы сказал на это замечательный месье Оте? Бедная женщина! Что я вам говорил? Шок от радости, даже она оказалась ей не по силам. Разве я не говорил что не удивлюсь, если мадам потеряет разум. В общем, это крайне трагичное дело, дело Рено. Однако Гастингс все произошло не совсем так, как задумала мадемуазель Марта. Прежде всего, мадам Рено не спала и ждала ее. Началась борьба, но мадам Рено была еще ужасно слаба. У Марты Добрель остался последний шанс — С мыслью о самоубийстве покончено, но если она своими сильными руками заставит замолчать мадам Рено, убежит по шелковой лестнице, пока мы еще колотим в дверь, и вернется на вилу Маргерит раньше нас, будет трудно доказать ее вину. И все-таки она потерпела полное поражение и не от Эркюля Пуаро, а от маленькой акробатки. Я задумался над историей, рассказанной Пуаро. «Когда вы начали подозревать Марту Добрель, Пуаро?» «Когда она сказала нам, что подслушала ссору в саду?» Пуаро улыбнулся. «Мой друг, вы помните, как мы впервые приехали в Мерлинвиль? У ворот виллы Маргарет стояла красивая девушка». Вы спросили меня, не заметил ли я юную богиню. А я ответил, что видел только девушку с тревожными глазами. Именно так я думал о Марте Добрейль с самого начала. Девушку с тревожными глазами. Почему она тревожилась? Не из-за Жака Рено, потому что тогда она еще не знала, что накануне вечером он был в мерленвиле — Кстати, — воскликнул я, — как Жак Рено. Гораздо лучше. Он все еще навели вилле Маргарет, но мадам Добрейль исчезла. Полиция разыскивает ее. — Была ли она в сговоре с дочерью, как вы думаете? — Мы никогда этого не узнаем. Мадам — женщина, которая умеет хранить свои секреты. Я очень сильно сомневаюсь, что полиция когда-нибудь найдет ее. Жаку Рено все сказали? Нет еще. Для него это будет страшный удар. Конечно. И все же, Гастингс, я не уверен, что его сердце было так уж серьезно задето. До сих пор мы смотрели на Белла Дювин как на временную любовницу, а на Марту Добрейль как на девушку, которую он серьезно любил. Но я думаю, что если мы поменяем местами имена то будем ближе к правде. Марта Добрейль была очень красива. Она решила очаровать Жака и преуспела. Но вспомните, что он готов был пойти на гильотину, чтобы спасти Беллу. Я думаю, что когда он узнает правду, то ужаснется, будет испытывать отвращение к Марте, и его мимолетная любовь увянет. А что с Жеро? — У него нервный припадок, он вынужден вернуться в Париж. Мы оба улыбнулись. Все произошло так, как предсказывал Пуаро. Вскоре доктор объявил, что Жак Рено достаточно окреп, чтобы услышать правду. И Пуаро рассказал ему все. Удар был в самом деле ужасен. Но Жак справился с ним гораздо лучше, чем я мог предположить. Любовь матери помогла ему пережить эти трудные дни. Теперь мать и сын стали неразлучны. Затем произошло еще одно разоблачение. Пуаро сказал мадам Рено, что знает ее тайну и считает, что Жак должен знать о прошлом своего отца. «Скрывать правду всегда нехорошо, мадам. Будьте мужественной». И скажите ему все. С тяжелым сердцем мадам Рено согласилась с этим. Таким образом, Жак узнал, что отец, которого он любил, скрывался от правосудия. Конечно, Жак это очень огорчило, но Пуаро быстро его успокоил. — Не волнуйтесь, месье Жак, я отнюдь не обязан доверять эту тайну полиции. Я нахожусь здесь по приглашению вашего отца, правосудие все равно его настигло, и никому нет дела до того, что он и Жорж Конно одно лицо. Конечно, были в деле моменты, которые так и остались загадкой для полиции, но Пуаро был так убедителен, что постепенно все приняли его версии. Вскоре после нашего возвращения в Лондон Я заметил, что камин Пуаро украсился великолепной бронзовой ищейкой. В ответ на мой вопрошающий взгляд Пуаро сказал, — Я получил свои пятьсот франков и приобрел этот отличный сувенир. Я дал ему имя Жеро. Вскоре к нам с решительным видом зашел Жак Рено. Месье Пуаро, Я пришел попрощаться. Завтра мы отплываем в Южную Америку. У моего отца там большие капиталовложения. Мне хочется подальше уехать от этих грустных мест. С кем вы едете, миссия Жак? Со мной едет мать и стонер, который будет моим секретарем. Ему нравятся отдаленные части света. А больше... Никто не едет с вами. Жак покраснел. Вы говорите о, о девушке, которая любит вас так крепко, что хотела отдать за вас жизнь. — Как я могу просить ее? — пробормотал юноша. — После всего, что случилось, могу ли я пойти к ней? И что я могу ей сказать? — Женщины, у них необыкновенный талант, — — Понимать все с одного слова. — Да, но я был таким легкомысленным. — Все мы бываем такими время от времени, — философски произнес Пуаро. Лицо Жака помрачнело. — Но не у всех такие отцы, какой был у меня. Пойдет ли за меня кто-нибудь замуж, зная это? — Вы сын такого отца, говорите? — «Гастингс подтвердит, что я верю в наследственность». «Ну, тогда подождите. Я знаю женщину, храбрую и терпеливую, способную на большую любовь, великое самопожертвование». Жак поднял голову, глаза его стали добрыми. «Моя мама». «Да». «Вы такой же сын вашей матери, как и вашего отца». «Так идите». «Мадемазель Белли, расскажите ей все, ничего не утаивайте и послушайте, что она скажет». Жак смотрел нерешительно. «Идите к ней уже не как мальчик, а как мужчина, которого в прошлом гнула судьба, но который глядит с надеждой в будущее, веря в новую и удивительную жизнь». Попросите ее разделить с вами эту жизнь. Ведь ваша любовь друг к другу была испытана смертью и не дрогнула. Вы оба были готовы отдать свои жизни друг за друга. Теперь, наверное, читателя интересует, как обстоят дела с капитаном Артуром Гастингсом, скромным летописцем этих событий. Ходят слухи, что он присоединился к семье Рено на ранчо за океаном. Но для заключения рассказа ему необходимо вернуться к одному утру в саду виллы Женевьева. — Я не могу называть тебя Беллой, — сказал я, поскольку это имя твоей сестры. А кажется таким незнакомым. Так что быть тебе Синдереллой. «Синдерелла вышла замуж за принца, помнишь? А я не принц, но...» Она прервала меня. Синдерелла предупредила принца, что вряд ли сможет стать принцессой, ведь она была всего лишь маленькой служанкой. «А теперь очередь принца прервать разговор», — вставил я. «Знаешь ли, что он ей ответил? Нет». «Черт побери!» — сказал принц и поцеловал девушку. И я подкрепил свои слова действием. Конец книги. Ноябрь 1992 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.